Глава двадцать пятая. Управляющий моим отелем приехал во французский дом с двумя потрепанными грузовичками и восемью грузчиками, по виду типичными бездельниками. Однако вскоре я убедился в том, как обманчива внешность. Оказалось, это прекрасные люди, самые трудолюбивые из всех, кого я только встречал. Будучи друзьями управляющего, они явились ему на помощь по первому зову. Встретив грузчиков у дома, я сказал, что заплачу, но они дружно отказались от денег. Эти мужчины говорят, что деньги сегодня не дадут им горячей любви. Попытался переводить управляющий. Чем дольше он говорил, тем больше мне казалось, что я слушаю онлайновую переводческую программу. Им вполне достаточно хватит и большого имения, которое они имеют шанс посмотреть и увидеть. А оказалось, что ни один из грузчиков Не бывал за высокими воротами, как, впрочем, и почти все остальные жители Бодрума. Поэтому они с готовностью откликнулись на просьбу управляющего. Когда я вел всю компанию вокруг дома к задней террасе, мы повстречали кумали с коллегами. Копы покидали поместье. Возникло некоторое замешательство, когда две эти группы людей столкнулись, но управляющий, а за ним и его рабочие, отступили в сторону, давая дорогу полицейским. С того места, где я стоял, Мне хорошо было видно лицо управляющего. Выражение презрения на нем, когда мимо проходил офицер, было почти осязаемым. Управляющий заметил, что я смотрю на него, и улыбнулся. Когда полицейские оказались вне пределов слышимости, он подошел ко мне и сказал, «Знаете, как мы зовем этого человека?» «Губка Боб». Все рабочие дружно закивали. «Губка Боб», — удивился я, — В честь персонажа знаменитого мультсериала управляющий кивнул, мимически изобразив всасывание. «А, — сообразил я, — вот в каком смысле губка!» И потер большой палец об указательный — международное обозначение взятки. Мужчины рассмеялись, а один из них плюнул на землю. В этот момент мы поняли друг друга без лишних слов. Когда мы повернули за угол дома... Я дал им минуту полюбоваться открывшимся видом, а потом провел через застекленную створчатую дверь в библиотеку. Двое мужчин были плотниками. Пока они обсуждали, как лучше сколотить тару для упаковки зеркал, остальные вернулись к грузовикам за лестницами и инструментами. Я же прошел на лужайку и стал названивать Федекс, чтобы они как можно быстрее организовали транспортировку зеркал самолетом из Бодрума во Флоренцию. Я ждал ответного звонка из-за дела по работе с клиентами, когда управляющий поспешно приблизился ко мне. Он выглядел явно расстроенным и хотел, чтобы я немедленно прошел с ним в дом. Первую минуту я даже подумал, что они уронили одно из зеркал, но сообразил, что тогда я услышал бы звук бьющегося стекла и отбросил это предположение. Забыв на время о Федексе, я прошел за управляющим на террасу и дальше в библиотеку. В дверях я остановился. Мужчины, сбившись в кучку, молча смотрели на меня. Они сняли оба зеркала, и теперь я возрился на отделанные камнем стены, где они раньше висели. Помнится, впервые увидев зеркала, я подумал, что они неуместны в библиотеке, но отнес это насчет чьей-то эксцентричности. Однако дело было совсем в другом. Зеркала использовались... чтобы закрыть две большие свастики, вырезанные в камне. Они были прекрасно выполнены и увенчаны имперскими орлами Третьего рейха. Я не отрывал от них взгляда. Ребенком я видел изображение свастики в кабинете коменданта лагеря нацвайлер -Штрутхоф». И теперь на какое-то ужасное мгновение перед моим взором вновь предстала женщина с ребенком на руках, и еще двумя цепляющимися за ее юбку. Я подошел к этим отвратительным символам, на которые со стыдом взирали управляющие его друзья. Во время Второй мировой войны Турция сохраняла нейтралитет, но, разумеется, все они знали, что означают эти изображения, и, похоже, были глубоко оскорблены тем, что обнаружили их в своем городе. Протянув руку, я непроизвольно коснулся пальцами выбитых стамеской отметин. На руке остался густой слой пыли. Зеркала были повешены много лет назад. Я повернулся к туркам. «Почему этот дом называется французским?»